Кто изложил принцип терпимости, однако чуждой анархии, он признавал также, что область применения этого принципа должна быть четко ограниченной. Он был человеком религиозной духовности, но далеким от фанатизма и чрезмерного рвения. И в заключении хочется добавить, что мы не найдем в нем проявлений гениальности или блеска, навсегда встречаем чувство меры и здравый смысл. Именно чувство меры и здравый смысл отразились в сочинениях, написанных доступным для всех стилем, без техницизмов, что и обеспечило философу широчайшую известность и славу. Последующий эмпиризм будет более суровым и строгим по сравнению с Локовским и устранит многие моменты, оставшиеся в опыте по инерции. Без такого важного предшественника, как Лок с его опытом, был бы немыслим, И непонятен Кант с его критикой чистого разума. Лок стал связующим звеном между Декартом и просвещением. Глава 10. Джордж Беркли. Гнасиология номинализма в роли обновленной апологетики. 1. Жизнь и значение научного наследия Беркли. Джордж Беркли – наиболее значительный английский мыслитель первой половины XVIII века. Он посвятил себя защите религии и идеалистической философии от материализма, атеизма и свободомыслия. Беркли разрабатывает теорию познания на основе номинализма и феноменализма, богатой остроумной аргументацией и предчувствиями тех открытий, которые уже после его смерти еще долгое время будут волновать и интересовать многих философов. Англичанин по национальности Джордж Беркли родился в марте 1685 года в Ирландии, Килкенни и был в семье старшим из шестерых детей. Он воспитывался в дайзерт кесле в окрестностях Томастауна. В 11-летнем возрасте поступил в колледж в Килкенни, а в 15-летнем стал учащимся тринити колледжа в Дублине. Там он изучал математику, философию, логику и классиков. В 1707 году он становится преподавателем колледжа. Между 1707 и 1708 годами пишет ряд заметок критического характера – философские заметки, которые содержат в основных чертах его философские замыслы. В 1709 году Беркли опубликовал в Дублине «Опыт новой теории зрения», а через год, в 1710, будучи всего 25 лет от роду, издал трактат о принципах человеческого знания. Учитывая важность как первого, так и второго произведения, мы подробно проанализируем оба в ходе изложения философских взглядов Беркли. Сейчас хотелось бы отметить, что несмотря на торжественное название «Трактат», работа имеет небольшой объем – 16 страниц вводной части, 14 страниц теоретических положений. 23 страницы ответов на предполагаемые возражения и, наконец, 37 страниц приложений нового принципа современной науки. В 1710 году Беркли в сани англиканского священника занимает должность сверхштатного профессора греческого языка в Тринити-колледже в Дублине. В 1713 году он переезжает в Лондон, где публикует три разговора между Гиллосом и Филонусом. Это произведение, представляющее собой настоящий литературный шедевр, написанный на английском языке, возвращается к тезисам трактата. Филонус защищает идеалистическую теорию в споре с Гиллосом, сторонником учения о реальности материи. «Я, — говорит Филонус, — не придерживаюсь мнения, что вещи изменяются в идеях, скорее идеи меняются в вещах, и если эти непосредственные объекты восприятия с вашей точки зрения являются лишь видимостями вещей, то я их считаю и принимаю за сами реальные вещи». В Лондоне Беркли познакомился еще с одним выдающимся ирландцем, Джонатаном Свифтом, который представил его ко двору и порекомендовал графу Петерборо. В 1714 году, сопровождая его в качестве капеллана, Беркли совершил большое путешествие, во время которого побывал в Париже и Леоне, и затем проехал по Италии до Ливорна. В 1716 году Беркли предпринял второе длительное путешествие, завершившееся только в 1720 -м. В этот раз он сопровожал Джорджа Эша, физически недоразвитого сына епископа Клогерского, сначала в Париж, затем он отправился в Турин, пробыл там некоторое время и переехал в Неаполь, где задержался надолго. Позднее он тщательно объездил всю область Апулию, на 4 месяца поселился на острове Иския, а зиму провел на Сицилии. В 1718 году Беркли отправился в Рим. В этот период он пишет на латинском языке трактат «Де Моти» о движении, направленный против субстанциалистской интерпретации теории Ньютона. Поводом для написания упоминаемой работы явилось участие в конкурсе, объявленном Французской Академией Наук. Осенью 1720 года Беркли вернулся в Лондон. Уже в 1721 году он защитил диссертацию и получил докторскую степень, а после нескольких лет преподавания теологии греческого и древнееврейского языков в Тринити-колледже был назначен на должность декана собора в Дерри. Именно в это время у него возник проект «Основать колледж на Бермудских островах в целях евангелизации дикарей Америки». Беркли был убежден, что Европа обречена на неизбежную моральную деградацию и нравственный упадок. По его мнению, цивилизацию, культуру и религию можно спасти только путем их перенесения на новую почву, а именно, привив их молодым народам. Возлюбленная Свифта Эстер Ваномри по прозвищу Ванесса Предоставила Беркли на благотворительные цели половину своего имущества и, уверены, что убедил всех в благородстве своего проекта, он в 1728 году отплыл из Англии в Америку. Три года он провел на Рот-Айленде, ожидая обещанной ему денежной помощи, но поскольку субсидии так и не прибыли, в 1731 году вернулся в Англию. Как вспоминает Бертран Рассел, Беркли, автор знаменитого стихотворения «Движение империи выбирает дорогу на запад», благодаря которому его имя было присвоено университетскому городу Беркли в Калифорнии. За три года, проведенных на род айленде Беркли купил там поместье, построил дом и написал работу «Алсифрон», которая была опубликована в Лондоне в 1732 году. «Алсифрон» – самое объемное и, пожалуй, самое прекрасное из всех произведений Беркли – В семи диалогах, воссоздающих условия обстановки и среды Америки, где книга была написана, Беркли возвращается к изложению без каких-либо изменений, невзирая на дистанцию в 20 лет, философских взглядов, которых придерживался в молодости. Алсифрон документально подтверждает установки Беркли в области этики и философии религии. Речь идет о произведении, специально направленном против свободомыслящих а конкретно против Мандевиля. Все действительные исторические лица обозначены прозвищами. Коллинс назван Диагорой, Шевсбери – Кротилом, Альсифроном именуется Свободомыслящей. Эфронор излагает идеи самого Беркли и полагает, что действительно сам Бог ежедневно и повсюду говорит в глаза всем людям. С точки зрения Беркли, свободомыслящие субъекты искажают человеческую природу и роняют достоинство человека до уровня убогой и ничтожной жизни, потому что пытаются определить нам для жизни маленький отрезок времени вместо бессмертия. В 1734 году Беркли назначен епископом небольшой епархии в Клойне в Ирландии. Здесь, в Клоине, полностью посвятив себя филантропической деятельности и проповеди религиозной морали, Беркли прожил почти до самой смерти, случившейся в 1753 году. Эпидемия 1739-1740 годов заставила Беркли написать и опубликовать в 1744 году свое последнее произведение «Сейрис» цепь философских размышлений и исследований, касающихся достоинств диктярной настойки и разных других предметов, связанных друг с другом и возникающих один из другого. Работа начинается изложением соображений по поводу полезных свойств диктярной настойки, благотворное влияние которой автор испытал на себе». Что касается меня, то сидячий образ жизни уже давно и надолго обрек меня на плохое состояние здоровья, сопровождавшееся разными недомоганиями и особенно нервными коликами, превратившими мою жизнь в тяжкое бремя. Положение усугублялось тем, что мои страдания обострялись, когда я работал. Но с тех пор, как я стал пользоваться дигтярной настойкой, я чувствую, хотя и не полное исцеление от моей старой болезни, но, тем не менее, постепенное возвращение здоровья и спокойного сна, и считаю это лекарство самой большой из всех мирских благодатей и глубоко убежден, что обязан жизнью, кроме, разумеется, проведения этому лекарству. Согласно указаниям Беркли, диктарная настойка рекомендуется при лихорадках, воспалении легких, при оспе, подагре, одышке, нервном расстройстве и других заболеваниях. В своей книге он думает не только о теле, но и о разуме. Сейвис, помимо разных рассуждений гносиологического характера, предлагает тесно переплетенные с ними размышления о Вселенной неоплатонического типа. Порядок и ход вещей, опыты, которые мы ежедневно проводим, показывают нам, что существует разум, управляющий и приводящий в действие эту систему. Этот мировой разум – Действительная, уполномоченная и истинная причина. Низшая причина, служащая средством или орудием разума, есть чистый эфир, огонь или субстанция света, которая применяется и направляется бесконечным разумом макрокосме или Вселенной с безграничной силой и способностями в соответствии с установленными правилами, подобно тому, как в микрокосме это применяется человеческим разумом с ограниченной силой и умением. И далее. Мы можем сказать, что все вещи, Бог и Вселенная в пространстве и во времени, составляют единую Вселенную или всецелое. Но если бы мы сказали, что все вещи составляют единого Бога, такое понятие о Боге было бы ошибочным. Однако это не будет и атеизмом до тех пор, пока дух или интеллект признается ту господствующим элементом. Летом 1752 года Беркли переехал в Оксфорд, где спустя несколько месяцев, 14 января 1753 года, скончался. Уже после смерти в 1871 году были опубликованы его дневниковые записки в виде отчета о путешествии по Италии. Второе. Философские заметки и программа исследований Беркли. Философские заметки «Commonplace Book» состоят из двух тетрадей «А» и «Б» написанных молодым Беркли между 1707 и 1708 годом. Уже в этих записях мы встречаем четко указанные полемические цели, то есть центральные узлы, из которых разовьется философия Беркли. Полемика будет коагулироваться вокруг того, что философы называют материей или телесной субстанцией. Вокруг атеизма и критики свободомыслия, центральное ядро, на основе которого разворачиваются позитивные положения философского мировоззрения Беркли, принцип «эсээст персипи» – «существовать значит быть воспринимаемым». В заметке 290 из тетради Б Беркли пишет. Большая опасность заключается в предположении, что протяженность может существовать вне разума, то есть ее следует признать бесконечной, неизменной, вечной и тому подобное. Это будет означать, что Бог тоже протяжен, что кажется рискованным, либо будет предполагать наличие несотворенного, вечного, неизменного, бесконечного существа, помимо Бога. И хотя верно, что Ньютон вовсе не связывал свою механистическую концепцию мира с материализмом, зато Джон Толланд, в противоположность Ньютону, категорически отвергал идею необходимости обращения к Богу для выяснения причин тяготения и понимал материю как нечто внутреннее и активное. Таким образом, Толланд исключил из феноменов необходимость божественного вмешательства. Берклис считал, что подобные выводы уже вытекают из общего смысла посылки, по которой материя существует вне разума. Эту предпосылку, по его мнению, настоящий оплот атеизма, надо разрушить в пользу противоположной доктрины, доказав ее превосходство и действенность. Согласно этому учению, существовать значит быть воспринимаемым, и все вещи суть «энтиа рационис» «it est solum haben esse in интеллекту, – «сущности разума», то есть имеют существование только в сознании. Принцип «esse est percipi» одновременно служит главным аргументом для подтверждения того факта, что протяженность не может быть немыслящей субстанцией, поскольку она невоспринимаема без каких-либо осязаемых или видимых качеств. По мнению Беркли, Пресловутый принцип подтверждается большим количеством аргументов от абсурду, приведения к нелепости как способ доказательства. Например, в том смысле, что невозможно воспринять какой-нибудь запах, если прежде его никто не ощущал и не знает. Если существовать эссе стоит раньше, чем быть воспринимаемым, то мы никогда не сможем узнать, что это такое». Отрицание существования материи, утверждение, что существуют только души людей и Бог – вот к чему с самого начала стремилась новая апологетика Беркли, действительно опровергающая некоторые из основных научно-философских идей своего времени. Беркли, однако, опровергает, анализируя изнутри, а не путем априорного отбрасывания. Здесь следует... «Искать новизну Беркли, который подкреплял свое отрицание материи огромным количеством хитроумных и талантливых аргументов» – Б. Рассел. И как выяснится в дальнейшем, эти талантливо разработанные аргументы окажут весьма заметное влияние на последующее развитие научно-философских теорий. Беркли окончательно и бесповоротно решил неукоснительно придерживаться следующего правила – «Не применять ни одного слова без какой-либо идеи». К нему он добавил, «Не следует дискутировать о вещах, о которых у нас нет никакого представления». Но что же такое идеи? Откуда они появляются? Как сочетаются?» На эти центральные вопросы Беркли отвечает в заметке 378 тетради «Б» предлагая целую сеть понятий, образующих как бы предварительный набросок трактата о принципах человеческого знания. Первое. Все осмысленные слова служат для обозначения идей. Второе. Всякое познание осуществляется вокруг наших идей. Третье. Все идеи появляются либо из внешнего мира, либо изнутри. Четвертое. Если они происходят извне, то значит из органов чувств, и тогда они называются ощущениями. Пятое. Если они появляются изнутри, то представляют собой действия разума и называются мыслями. Шестое. У лишенного чувств не может быть никаких ощущений. Седьмое. Не может быть никаких мыслей у того, кто лишен мышления. Восьмое. Все наши идеи, Представляет собой либо ощущения, либо мысли соответственно пунктам 3-5. 9. Ни одна из наших идей не может находиться в том, что одновременно лишено и мышления, и чувств. Пункты 6 по 8. 10. Простое пассивное получение или возникновение идеи называется восприятием. 11 Каждая вещь, получающая идею или имеющая ее, независимо от того, пассивна ли она в оказанном воздействии, в любом случае должна воспринимать. Пункт 10. 12. Все идеи являются либо простыми идеями, либо составленными из простых идей. 13 -е. вещь подобная какой-либо другой вещи должна согласовываться с ней с помощью одной или нескольких простых идей. 14 -е. каждая вещь подобная простой идее должна либо быть другой простой идеей такого же рода, либо содержать в себе простую идею такого же рода. 15 -е. в неспособной воспринимать вещи не может быть ничего, что походило бы на идею пункты с 11 по 14 16 две вещи не могут быть названными сходными или не схожими до тех пор пока не будет проведено их сравнение 17 сравнивать означает видеть вместе две вещи и отмечать в чем они согласуются а в чем различаются 18 разум не может сравнивать ничего другого кроме собственных идей 19. Ничего похожего на идею не может существовать в какой-либо вещи, не способной к восприятию. Пункты с 11 по 18. Итак, если требуется придать какой-либо смысл словам, они должны служить идеям. А все наши идеи являются ощущениями либо воздействиями разума на ощущения. Все идеи являются либо простыми идеями, либо либо созданными из простых идей. Следовательно, необходимо полагаться на ощущения. Это основной императив гносиологии Беркли. Однако, если придерживаться пресловутого императива, то два его первых непосредственных следствия окажутся действительно важными. А. Время – это ощущение, значит оно есть только в уме. Действительно, почему время страданий всегда дольше времени удовольствий? Б. Протяженность – суть ощущения, значит, она не находится вне разума. Доказано, что первичные идеи не существуют в материи, точно так же, как доказано, что в материи не существуют и вторичные идеи. Утверждение, что протяженность может существовать в чем-то немыслящем, есть противоречие, в том смысле, что, чтобы иметь возможность говорить о протяженности, следует испытать, простирается ли какая-либо вещь самостоятельно или же растянута кем-либо. С. То же самое можно сказать относительно движения. Движение, отдельное от движущейся вещи, немыслимо. Идеи, вторичные и первичные, являются ощущениями, а ощущений нет вне разума. Таким образом, вне сознания нет ничего. Ничего не существует по-настоящему, кроме людей, то есть сознательных существ. Все остальное представляет собой не столько существование, сколько модусы существования индивидуумов. А также мир без мышления, суть нец квит, нец квентум, нец квали. Ничто, сколько, никак. В действительности мы не видим вещей, а то, что есть на самом деле, скорее всего, идеи, внутри которых мы видим вещи. Видел ли когда-нибудь человек, помимо своих идей, другие вещи, чтобы иметь возможность сравнить их друг с другом и сделать первые подобными вторым? Этот вопрос Беркли задает самому себе. Ведь мы не понимаем вещей в самих себе, до какой степени, чтобы суметь сравнить их с нашими идеями. То, что мы понимаем и чем обладаем, всегда и только идеи. Нет ничего доступного пониманию, кроме идей. Беркли изумляется, что люди не видят столь очевидную истину. Протяженности нет без мыслящей субстанции. Существуют только умы, в умах находятся идеи, а идеи сводятся к ощущениям а мы не воспринимаем ни субстанций, ни причин. Что означает слово «кауза» – «причина», в отличие от «акасио» – «случай, причина, повод». Но с другой стороны, Беркли утверждает, я не отбрасываю субстанции. Меня не должны обвинять в исключении субстанции из рационального мира. Я отвергаю только философский смысл слова «субстанция». Спросите у какого-нибудь человека, который пока еще не испорчен этим жаргоном, что он понимает под телесной субстанцией или субстанцией какого-либо тела. В ответ он перечислит объем, массу, твердость и тому подобные ощутимые качества. Это я поддерживаю и хочу сохранить. Я отбрасываю философское «нец квит», «нец квентум», «нец квэлле» о котором у меня нет ни малейшего представления. И еще, простой народ никогда не думает об абстрактной идее бытия или существования и никогда не пользуется словами, служащими для обозначения абстрактных идей. При всем этом Беркли, исключив идею существования материи, совсем не считает, что обеднил мир. Все остается, как было прежде, меняется только интерпретация мира и действительности. Я предлагаю любому человеку вообразить восприятие без идей, либо какую-нибудь идею без восприятия. В нашем разуме присутствуют идеи. Несомненно, существует разум со своими идеями, поэтому существовать значит воспринимать или быть воспринимаемым, но лошадь находится в конюшне, а книги в университете, как и прежде. Впрочем, Беркли заверяет, я стою за реальность больше любого другого из тех философов, которые вызвали массу сомнений, но сами наверняка знают лишь то, что мы можем заблуждаться. Я утверждаю диаметрально противоположное. Короче говоря, не огорчайтесь, вы ничего не теряете. Любую вещь, реальную или химерическую, вы можете понять, либо представить себе каким-нибудь пусть диким, странным и нелепым способом, но вы сумеете это сделать. По-моему, вы можете наслаждаться реальностью, я отнюдь не собираюсь отнимать ее у вас. Третье. Теория зрения и умственное конструирование предметов. Мы нашли эту запись в тетради Б, философских комментариев. Неосведомленность о существовании линз и очков заставляла людей думать – что протяженность в телах. Речь идет о незнании, ибо допуская, что вне разума могут существовать протяженные, твердые и тому подобные субстанции, мы делаем невозможным их восприятие. Разума открыты даже по утверждениям материалистов, только впечатления, воспринятые мозгом, или скорее идеи, сопутствующие этим впечатлениям. Больше всего Беркли волнует необходимость устранения идеи первичных качеств, независящих от нашего сознания, якобы подтверждающих реальность материи, а именно материи вне разума. А первичное качество, особенно после трудов Декарта, завоевавших всеобщее признание, и есть протяженность тел. И все-таки в 1709 году Беркли публикует свой опыт новой теории зрения, специально с целью опровергнуть всеобщее предвзятое, по его убеждению, мнение. Мой замысел заключается в том, чтобы показать, каким образом мы посредством зрения воспринимаем расстояние, величины и положение предметов. Он сосредоточил внимание именно на этом, потому что расстояние, величина и положение предметов представляют собой наиболее наглядные, а поэтому важные отличительные признаки внешнего мира. Они являются некоторыми из наиболее значительных и достойных внимания аспектов предполагаемой внешней, независимой от нас реальности, существующими в ней предметами. А результат, по мнению Беркли, успешно достигнутый, состоял в том, чтобы доказать, что расстояние, величина и положение предметов вовсе не являются первичными, объективными, то есть независимыми от субъекта, качествами предметов, а скорее нашими истолкованиями. В самом деле, когда мы смотрим на близко расположенный предмет обоими глазами, то по мере его приближения или отдаления от нас, мы изменяем направление взгляда, уменьшая или же увеличивая промежуток между зрачками. Это изменение направления взгляда или движения глаз сопровождается ощущением, и именно оно дает разуму представление, идею о большем или меньшем расстоянии. Следует обратить внимание и на тот факт, что предмет, расположенный на определенном расстоянии от глаз, при котором зрачки довольно заметно расширены, постепенно приближается к глазам и становится менее четко различимым. Чем больше он приближается, тем более смутно расплывчато его изображение. А поскольку по наблюдениям это происходит регулярно, в разуме возникает привычная связь между расстоянием и разной степенью нечеткости изображения. Причем зависимость устанавливается таким образом, что что большая неясность изображения всегда связана с меньшим расстоянием, а более четкие очертания наблюдаются с большего расстояния от предмета. К тому же, когда предмет находится на каком-то расстоянии, а затем придвигается поближе к глазам, мы не можем избежать хотя бы на короткое время того, чтобы изображение не стало более расплывчатым, даже с сильным напряжением глаз. В таком случае ощущение замещает... Смутное видение, помогая разуму оценить расстояние от предмета. Он считается тем ближе, чем больше усилий или напряжение зрения с целью получения более отчетливого видения. Итак, восприятие расстояния не отражает реального расстояния. Подобное восприятие не передает образа внешнего мира, поскольку расстояние зависит от формы деятельности субъекта. Против этой теории зрения мы могли бы эффективно использовать правила геометрической оптики, для которой пространство, измеряемое с дистанции, должно было бы считаться чем-то объективным. Однако Беркли напоминает, что если бы эти правила геометрической оптики имели силу, то отсюда бы следовало, что восприятие расстояния у всех должно быть одинаковым. Но очевидно, что дело обстоит иначе – если поразмышлять над фактом, что восприятие расстояния различно у разных индивидуумов, а у одного и того же индивида оно изменяется по мере накопления опыта. Желание объяснить зрение через геометрию, по мнению Беркли, всего лишь фантазия или каприз. Так же, как большой ошибкой было бы полагать, что связь, объединяющая зрительные впечатления с осязательными ощущениями, относится, если не прямо к внешним телам, то к природе этих идей. Действительно, в обычном отображении вещей реального мира зрительные идеи и осязательные ощущения кажутся сплавленными друг с другом, естественным и нерасторжимым образом. Тем не менее, гносиологическое рассуждение способно показать нам, что пресловутая связь не является ни естественной, ни нерасторжимой, ни причинной. Беркли приводит в пример случай, обсуждавшийся еще Локком из оптики Малине, история одного слепого от рождения, который благодаря проведенной операции обрел способность видеть, стал зрячим. Итак, будет ли способен этот слепой, до операции, создавший себе представление об окружающем мире с помощью осязательных ощущений, после операции соотнести и связать зрительное отображение предмета со своими предшествующими осязательными ощущениями, создавшими у него определенный образ этого предмета? Ответ на такой вопрос однозначен – нет. В самом деле, какое сходство и какая связь существует между ощущениями света и цвета с одной стороны и ощущениями сопротивления или сжатия с другой? Не существует никакой естественной, объективной, очевидной связи, которая помогла бы связать ощущения одного типа с ощущениями другого типа. Только опыт, то есть упражнение, практика и привычка может нам показать постоянное сосуществование одних ощущений с другими. Связь между разными типами ощущений не относится к области логики или объективности. Это только вопрос опыта. Только человеческая душа устанавливает связь между подсказками многообразного содержания разных типов ощущений. Таким образом, душа создает вещи и придает форму предметам. Совпадение осязательных ощущений со зрительными представлениями, образами, не имеет иного объяснения, кроме практики и опыта. Как одни, так и другие представляют собой знаки языка природы, которые Бог посылает органам чувств и рассудку для того, чтобы человек научился регулировать свои действия, необходимые для поддержания жизни и сообразовывать их с обстоятельствами, дабы не подвергать свою жизнь опасности. Значит, зрение – это инструмент для сохранения жизни, но ни в коем случае не средство доказательства реальности внешнего мира. Согласно Беркли, объективная реальность возникает перед нами только на основании интерпретации, толкования знаков ощущениями, единственно известными первоначально. И лишь когда мы установим определенную связь между разными классами ощущаемых отображений и рассмотрим их соответственно сложившиеся между ними взаимной зависимости, только тогда можно считать, что сделан первый шаг в построении реальности. Дороджеро справедливо напоминает, что Беркли хотел противопоставить свою теорию зрения в качестве научного трактата «Диоптрики Декарта» лекциям по оптике Барроу, оптике Ньютона и диоптрики Малине. Тема была в высшей степени актуальной и завоевала внимание ученых, несмотря на попытку осложнить ее нагромождением метафизических и гносиологических проблем. Но Беркли по-настоящему интересовали именно пресловутые нагромождения специфического характера. В одном из писем к сэру Джону Персивалю в марте 1710 года он сообщает, что опыт новой теории зрения, вероятнее всего, окажется бесполезным, однако добавляет, что надеется показать в следующем трактате, что опыт, показывая пустоту и ложность многих областей умозрительной науки, послужит побуждением глубокого, изучению религии и полезных вещей. Работа, о которой Беркли упоминает в письме Сэру Персивалю, это трактат о принципах человеческого знания. 4. Объектами нашего знания являются идеи, а они суть ощущения. В 1710 году выходит из печати трактат о принципах человеческого знания, самая известная работа Беркли первая часть которой, к тому же единственная, оказавшаяся изданной, озаглавлена следующим образом. Часть первая, в которой исследуются основные причины заблуждений и затруднений в науках, а также основания скептицизма, атеизма и безверия. И все-таки главным заблуждением, которое Беркли хочет искоренить, является субстанциально материалистический образ Вселенной. По мнению Беркли, главная причина этой ошибки в уверенности относительно значения и ценности абстрактных идей и связанной с нею последующей убежденности в том, что наряду со вторичными качествами существуют также первичные. Главными мишенями Беркли и его трактата о принципах человеческого знания были Ньютон и Локк, а именно ньютоновская теория Вселенной, состоящей из материальной субстанции, независимой от сознания, и психология Лока, допускающая, например, что большая часть нашего знания состоит из абстрактных идей. Так же, как и Лок, Беркли поддерживает точку зрения, что наше познание – это познание идей, а не фактов. При любом рассмотрении объектов человеческого познания становится очевидным, что это либо идеи, запечатленные органами чувств в настоящий момент, либо идеи, воспринимаемые когда внимание обращено на эмоции и деятельность разума, либо, наконец, идеи, сформировавшиеся с помощью воображения и памяти путем соединения, разделения или только представления идей, первоначально полученных двумя предыдущими способами. Следовательно, объектами нашего познания являются идеи. Откуда берутся эти идеи? Бергли отвечает на вопрос без колебаний. С помощью зрения я обретаю идеи света и цветовой гаммы со всеми их оттенками и интенсивностью. С помощью осязания я ощущаю твердость и мягкость, тепло и холод, движение и сопротивление и так далее. Причем все это может быть в большем или меньшем количестве и в большей или меньшей степени. Обоняние приносит мне запахи, вкус, ощущение вкуса. Слух передает в разум звуки во всем многообразии тона и сочетаний. Итак. Идеи – суть ощущения, а последние происходят от органов чувств. Именно по причине первичного сосуществования или постоянного устойчивого сочетания идей появляется то, что мы называем вещами или предметами. Поэтому видно, что некоторые из этих ощущений появляются вместе, их отмечают одним общим названием и вследствие этого считают одной единой вещью. Так, например, наблюдая какое-то время, что определенный цвет всегда сопровождается определенным вкусом, а им сопутствует определенный запах, форма и плотность, люди рассматривают все эти ощущения как одну единую вещь, отличающуюся от других, обозначенную именем яблоко, в то время как другие коллекции идей образуют камень, дерево, книгу и другие ощутимые вещи, которые, будучи приятными или неприятными, возбуждают в нас чувство любви, ненависти, радости, гнева и тому подобное. Пятое. Почему абстрактные идеи являются иллюзией? Идеи являются ощущениями а предметы или тела – суть, комплексы или устойчивые постоянные комбинации ощущений. Кроме того, по сообщению Беркли, не существует абстрактных идей, как, например, человек, протяженность, цвет и тому подобное. Одним словом, Беркли отвергает и теорию, согласно которой человеческий разум обладает способностью к абстракции. Мы воспринимаем единственно идеи, а всякая идея является только единичным ощущением. Мы воспринимаем не человека, а этого человека. У нас есть ощущение не цвета, а этого цвета, имеющего этот оттенок. В такой же мере мы слышим не звук вообще, а этот звук. Что такое свет и цвета, тепло и холод, протяженность и формы, одним словом, все то, что мы видим, трогаем, если не множество ощущений, понятий, идей или впечатлений органов чувств. И разве можно отделить хотя бы только в уме любое из них от восприятия? Следовательно, если у меня нет возможности увидеть или потрогать какую-нибудь вещь, я не могу ее действительно ощутить, равно как не могу понять, чем вещь или ощущаемый предмет отличается от ощущения или восприятия этой вещи или этого предмета. Ведь всякое ощущение является именно единственным, а не абстрактным. Я не могу иметь идеи треугольника, если в это время не думаю о разностороннем треугольнике, равнобедренном треугольнике, либо равностороннем треугольнике. Человек – это только слово. Наши ощущения, воспоминания или впечатления, то есть наши идеи, касаются обычно одного конкретного человека. Абстрактные идеи суть иллюзии. К тому же опасные иллюзии, ибо побуждают заниматься онтологизацией, создавать субстанции или субстраты, находящиеся за пределами наших ощущений. Они толкают на измышление фантастических миров сущностей: человек, цвет, материальные тела и тому подобное, заставляя предполагать, что они реально существуют. Отсюда берет начало номинализм Беркли. Из этой концепции он, кроме всего прочего, сделает интересные выводы, сыгравшие против философии науки его времени. Вкратце, мы познаем только идеи. Они совпадают с впечатлениями, получаемыми посредством органов чувств. Эти чувственные впечатления всегда единичны, то есть индивидуальны и конкретны. Вследствие этого Локковская теория абстракции ошибочна. И только когда мы берем частную идею и используем ее для того, чтобы дать представление обо всех подобных ей идеях, только тогда мы называем такую частную идею общей. Однако общая идея отнюдь не абстрактная идея, оставляющая в стороне все отличительные признаки, воспринимаемые нашими органами чувств. Мы не знакомы с человеком вообще, но всегда знакомы с тем или этим конкретным частным человеком. Нам неизвестно, что такое протяженность, но всегда известны те или иные протяженные вещи. Мы не знаем дома вообще, но всегда знаем этот или другой дом и так далее. В действительности дело обстоит таким образом. Время от времени мы получаем индивидуальные, конкретные и отчетливые ощущения, которые, постоянно появляясь вместе, способствуют возникновению идей дома, человека, реки или протяженности. Значит, следует отбросить тезис Лока об абстрактных идеях, веру в субстанцию, независимую от наших ощущений. Именно теория Лока повинна в том, странным образом распространенном мнении, согласно которому дома, горы, реки, одним словом, все ощущаемые предметы обладают реальным или естественным бытием, отличным от представлений, воспринимаемых разумом. Однако Беркли напоминает, Как бы велики не были уверенность и одобрение, с которыми до сих пор принимался этот принцип, тем не менее, любой, кто будет в состоянии подвергнуть его сомнению, обнаружит, если я не ошибаюсь, что эта теория заключает в себе очевидное противоречие. В самом деле, скажите, что представляют собой вышеперечисленные предметы, если не вещи, которые мы воспринимаем органами чувств? А что мы можем воспринимать, кроме наших собственных идей или ощущений? Бесполезно рассуждать о невоспринимаемых субстанциях, выраженных идеями, образующих субстратум наших ощущений. Наше познание состоит из ощущений, разум воспринимает ощущения и комбинирует их. Дальше и больше них ничего нет. Шестое. Различие между первичными и вторичными качествами ложно. Если ошибочные и опасны абстрактные идеи, то не менее ошибочным и опасным является различие между первичными и вторичными качествами. Под первыми некоторые философы подразумевают протяженность, форму, движение, покой, вещественность или непроницаемость и количество. Вторыми обозначают все остальные ощущаемые качества как то, цвета, звуки, вкусы и тому подобное. Говорят, что вторичные качества цвета, звука не отражают в сознании внешних вещей. Они не являются подобиями вещей, существующих вне разума, в то время как первичные качества представляют собой копии вещей, существующих вне разума и в субстанции, лишенной мышления и называемой материи. Вследствие этого – комментирует Беркли, «под материей мы должны понимать инертную, лишенную разума субстанцию, в которой якобы действительно наличествует протяженность, форма, движение и тому подобное. И так ясно, что различению первичных и вторичных качеств мы обязаны идеей особой материи, существующей независимо от воспринимающего ее сознания». Существование, независимое от разума материи, служит основанием для материализма и атеизма, поскольку единожды допустив существование материи, совсем нетрудно признать ее в противоположность тому, что предлагали Декарт, Ньютон и все те, кто на них ссылался, бесконечной, неизменной и вечной. Так что новая апологетика – Закаленная в спорах с противниками и приспособившаяся к требованиям времени, должна была проявить настойчивость и опыт именно здесь в отрицании существования материи, независимой от сознания. Этим путем исследует Беркли. Те, кто утверждает, что форма, движение и все остальные первичные и подлинные качества существуют вне разума, в немыслящих субстанциях, вместе с тем признают, что не существуют цвета, звуки, тепло, холод и тому подобное, ибо они якобы являются ощущениями, существующими только в сознании и зависящими от производящих ощущения различий в размерах, строении, движении и тому подобное мельчайших частиц материи. Итак, им кажется несомненным тот факт, что ощущения, относящиеся к вторичным качествам, находятся только в сознании, тогда как идеи протяженности, формы и движения являются представлениями о материальных вещах, существующих вне сознания. Но если бесспорен факт, что первичные качества неразрывно связаны со всеми остальными ощущаемыми свойствами и не могут отделяться от них даже мысленно, из него очевидным образом следовало бы, что они, первичные качества, существуют лишь в сознании. А сейчас мне бы хотелось, чтобы каждый поразмышлял и проверил, может ли он, представить протяженность и движение какого-либо тела безо всех остальных ощущаемых качеств. Что касается меня, то я не способен создать себе представление о протяженном и движущемся теле, не присвоив ему также какой-нибудь цвет или другое ощущаемое качество, которое признано существующим только в сознании. Короче говоря, протяженность, форма и движение немыслимы, как отвлеченные от остальных ощущаемых качеств. Первичные качества надо искать там же, где и остальные, а именно в разуме. Седьмое. Критика идеи материальной субстанции. После того, как устранено различие между первичными и вторичными качествами, дело за идеей материальной субстанции. Беркли разрушал концепцию противников по кирпичику, планомерно. Говорят, что протяженность есть модус или акциденция материи, и что материя субстратом, который его несет. Но что может означать тезис «материя несет свои акциденции»? Очевидно, слово «опора» здесь нельзя понимать в его обычном или буквальном смысле, как, например, когда мы говорим «колонны подпирают здание. Тогда в каком смысле его следует понимать? Что касается меня, то я не рискну искать значение, которое сюда могло бы подойти. Если мы рассмотрим, что заявляют самые добросовестные философы о своем понимании термина «материальная субстанция», то обнаружим, что они признаются в своей неспособности связывать с этими звуками что-либо другое, кроме идеи сущего с акциденциями. Беркли продолжает свою контратаку. Однако общая идея сущего мне кажется наиболее абстрактной и непонятной из всех. Ее следует понимать в каком-нибудь другом смысле, но в каком именно нам не объяснили. Таким образом, если я внимательно рассмотрю обе части, составляющие понятия, то есть значение слов «материальная субстанция», то, я убежден в этом, не найду там никакого ясного смысла. И еще один выпад. Почему мы должны еще беспокоиться из-за понятия субстратум или материальной опоры формы и движения? Может быть, этот субстратум содержит в себе объяснение, какие формы и движения существуют вне сознания? И разве это не прямое противоречие, заключающееся в любой немыслимой вещи? Между первичными и вторичными качествами нет различия, и те и другие находятся в разуме. Выражение «материальная субстанция» просто лишено смысла. Допустив возможность существования вне разума субстанций, каким образом мы можем узнать об их существовании? Очевидно, если мы познаем посредством органов чувств, то через них мы можем познать только наши ощущения, либо идеи. Но органы чувств не осведомляют нас о существовании вещей за пределами разума, иными словами, невоспринятых. Это признают даже материалисты. Значит, говоря о познании внешних вещей, надобно приписывать его разуму, который выводит существование внешних вещей из знаний, получаемых непосредственно от органов чувств. Однако сны или формы безумия говорят нам, что нет никакой необходимости в получении ощущений только от внешних вещей. Дискуссии, развернувшиеся вокруг проблемы снов и различных случаев сумасшествия, показывают, что даже если бы не существовало внешних тел, которым уподобляются наши представления, мы все равно могли бы получать все идеи, восприятия, которые имеем. Следовательно, гипотеза существования внешних тел не нужна для создания идей, поскольку признано, что их появление было бы возможным, и в том порядке, в каком мы их видим в настоящее время. Но для Беркли даже это неприемлемо, ибо даже если предоставить материалистам их внешние тела, они не приблизятся к познанию того, как вырабатываются наши идеи. Вот как Беркли представляет окончательный результат своего семантического анализа. Если бы люди перестали играть словами, мы бы очень скоро пришли к согласию. Довольно самого беглого исследования наших мыслей для того, чтобы убедиться в немысленности выражения абсолютное существование ощущаемых предметов самих в себе, то есть вне сознания. Мне ясно, что в этих словах прямое противоречие или же они просто ничего не означают. Восьмое. Великий принцип. эссе эст Персипи. Объектами нашего познания являются идеи. Они сводятся к ощущениям. Постоянные комбинации идей – суть вещи. Однако представления и их постоянные комбинации находятся только в разуме. Ощущения всегда конкретны, индивидуальны, поэтому абстрактные идеи всего лишь иллюзии. Различие между первичными и вторичными качествами – опасное заблуждение. Выражение «материальная субстанция» или «противоречиво» или же «ничего не означает». Но Беркли этим недовольствуется и продолжает. Помимо бесконечного многообразия идей или объектов познания, существует еще нечто, познающее или воспринимающее эти идеи и оказывающее на них различные воздействия. Это желание, воображение, воспоминания и тому подобное. Воспринимающее и оказывающее воздействие существо является тем, что я называю разумом, сознанием, душой – «я». Этими словами я обозначаю не какую-либо из моих идей, а нечто, полностью отличающееся от всех моих идей, в чем существуют все идеи. Теперь мы вплотную подошли к великому принципу, согласно которому «эссе» – «существовать», Для вещей значит персипи – быть воспринимаемым. Беркли хочет сказать, что представления или ощущения могут существовать только лишь в разуме, который их воспринимает. Доказательства в пользу столь важного для него тезиса он ищет в семантическом анализе слова «существовать». «Я говорю, что стол, на котором я пишу, существует, то есть я вижу его и могу потрогать». А если бы он находился за пределами моего кабинета, я бы сказал, что он существует, подразумевая, что смогу его воспринять, если он окажется в моем кабинете, или же что есть какое-то другое сознание, которое в настоящее время его воспринимает. Например, существовал запах, то есть его обоняли. Существовал звук то есть был слышен, существовали цвет или форма, то есть они были воспринимаемы зрением либо осязанием. Вот все то, что я могу подразумевать под выражением такого рода. Потому мне совершенно непонятно то, что говорится об абсолютном существовании вещей безо всякого упоминания факта восприятия. Существование «эссе» – вещей означает, что они воспринимаются, персипи. Это прямая очевидная истина – Весь порядок небес и все вещи, заполняющие Землю, одним словом, все тела Вселенной, их существование состоит в том, чтобы быть воспринимаемыми или познанными. Пока вещи не будут действительно восприняты мной, то есть не будут в моем разуме, либо в сознании какого-нибудь другого создания, они не существуют реально или в противном случае существуют в разуме какого-либо вечного духа. Позднее Шопенгауэр скажет, что мир – это мое представление. Истина новой философии времен Декарта и Беркли стара, ведь еще в ведической философии существование и воспринимаемость были конвертируемыми. Девятое. Бог и законы природы. После устранения материи и нового подтверждения существования духа или души человека, осуществление проекта защиты религии основательно продвинулось, но не завершилось. В мире, создаваемом Беркли, пока не хватает присутствия Бога. И вот каким образом Беркли дополняет и доводит до конца свой проект. Существует человеческий дух. И это простое существо, невидимое, действующее. Поскольку он воспринимает идеи, он называется интеллектом. Поскольку вырабатывает идеи и воздействует на мир, он называется волей. Тем не менее, Беркли отмечает, «Насколько я понимаю, слова «воля», «интеллект», «разум», «душа», «дух» не обозначают идей. Они означают «нечто» разительно отличающиеся от идей и не могущие не быть подобным какой-либо идее, не быть представленным какой-либо идеей, потому что это действующая сила. Итак, существует дух, сознание, то есть разум, а объекты познания, иначе говоря, идеи находятся в разуме. Если внешний мир мир, на котором можно было бы проверить действительную ценность идей, всего лишь иллюзия, то каким образом можно различать идеи, зависящие от нашего воображения, от тех, которые, наоборот, не могут появиться по желанию? Беркли выходит из положения, находчиво превращая по своему обыкновению камень преткновения в движущую силу рассуждения». Он разъясняет, что какой бы ни была моя власть над собственными мыслями, я считаю, что идеи, воспринятые непосредственно от органов чувств, не зависят никоим образом от моей воли. Когда я при ясном свете открываю глаза, у меня нет возможности выбора, видеть или не видеть, определять, какие именно предметы должны попасть в поле моего зрения. То же самое происходит со слухом и другими органами чувств. «Все идеи, запечатленные ими, не являются созданиями моей воли. Значит, имеется какая-то другая воля или же другое сознание, дух, который их порождает». «Идеи, рожденные чувствами, сильнее, живее, ярче, отчетливее, чем те, которые создаются воображением. Кроме того, они обладают устойчивостью, упорядоченностью и связанностью». Они появляются не случайно, как это часто происходит с представлениями, вызванными человеческой волей, но регулярным образом, то есть в упорядоченной последовательности. И все же, откуда происходят эти стабильность, упорядоченность не случайно вызванных идей. Какова их причина и основания? На этот вопрос, решающий для его философской системы, Беркли отвечает следующим образом: Изумительная связность доказывает мудрость и доброжелательность ее автора, а постоянные, неизменные правила, соответственно которым разум, от коего мы зависим, возбуждает в нас восприятие через органы чувств, называют природными законами. Мы изучим эти законы через опыт, который нам покажет, что те или иные восприятия в обычном ходе вещей сопровождаются теми или иными идеями. Итак, причина устойчивости, упорядоченности и связности восприятий – Бог. Это Бог по неизменным, постоянным правилам вызывает в нас идеи. Он дает нам определенную способность предвидения, благодаря которой мы в состоянии направлять свои действия в зависимости от потребностей, диктуемых жизнью. Без такой способности мы постоянно будем попадать в безвыходные ситуации, наша жизнь превратится в ад, мы не сможем пользоваться ни одной вещью без того, чтобы не пораниться или причинить себе боль. Мы не будем знать, что пища кормит, что сон восстанавливает силы, что огонь согревает, что единственным способом собрать урожай зерна является необходимость посеять его в нужное время. Мы вообще не будем знать, что те или иные мероприятия ведут к тем или иным результатам. Все это мы знаем не потому, что открыли какую-либо необходимую связь между нашими идеями, но только благодаря соблюдению законов, установленных природой, без которых мы бы стали неуверенными и растерянными. И взрослый человек в повседневной жизни также не умел бы себя вести, как новорожденный младенец». Значит, наши идеи не накапливаются случайно нашим разумом. Они демонстрируют последовательное и равномерное функционирование, направленное на сохранение жизни. Наше познание является инструментом сохранения жизни, а последовательное и равномерное функционирование восприятий, по мнению Беркли, с очевидностью доказывают доброту и мудрость духа правителя, воля которого заключается в законах природы. Тем не менее, мы вместо того, чтобы руководствоваться его наставлениями, бродим в поисках второстепенных причин.